Глава сорок вторая. Стас лихорадочно потирает ушибленное место, яростно зыркает на меня, шипит что-то сдавлено. У меня так и чешется язык бросить ему что-нибудь колкое, но вспоминаю о муже и ожидающем меня наказании. Беречь себя надо и быть осторожнее, иначе пощады можно не ждать. Поэтому, сцепив зубы, через силу выжимаю из себя лёгкую улыбку, будто извиняюсь. Хотя от Петровского не убудет. Итак, вместо лица Мессиво. Что ему терять? След от моего слабого удара, даже если и проявится, то мигом затеряется в разводах, оставленных на память художником Аликом. А ведь не солгал муж. Его садина на губе сущий пустяк по сравнению с тем, во что превратился Петровский. Это же Альберт Ильич вас так, не могу не уточнить. И по тени гнева, которая проносится поверх одного сплошного синяка с глазами, я убеждаюсь, что это правда. «За что?» «Или за кого?» Затихаю в ожидании ответа. «Дура! У меня проблемы серьёзные, а я опять с разбега ныряю в омут ревности. Боюсь услышать то, что меня расстроит». И «Я то же самое у него спросил. Он ответил, что за всё хорошее». Цэдит Стас, бережно касаясь пальцами мест, где у него когда-то были щёки и скулы. Неадекватный. Ругается тихо, инстинктивно озирается, будто Олег рядом может оказаться и добавить. Но ничего. Мы заберём то, что ему дорого, и ускорим процесс. Именно я. Растягивает губы в улыбке, кривится от болезненного дискомфорта. но продолжает изпипелять меня довольным взглядом. Прикрыться от него хочется, спрятаться. Но я могу только обхватить себя руками. Я всего лишь нянька у Тумановых. Стараюсь произнести невозмутимо, а щёки вспыхивают, потому что в сознании не вовремя всплывают картинки долгой, будто бесконечной ночи с Аликом. Причаю взгляд, словно Петровский в моих зрачках способен кино для взрослых подсмотреть. Ты жена Альберта и претендентка на половину его имущества. Двигает бумаги ко мне. И мы отнимем у Туманова самое ценное его бабки. Кивает мужику в очках. Нотариус объяснит тебе, где что указать и в каких графах подпись поставить и заверит все бумаги на месте. Медленно поворачиваю голову и внимательно изучаю незнакомца. Он снимает очки, чтобы протереть взмокшее лицо платком, массирует переносицу и тут же возвращает толстые круглые аквариумы на место. Но пары мгновений хватает, чтобы я узнала его. «Подождите-ка! А я вас помню!» — прищуриваясь с подозрением. «Вы же в ЗАГСе тогда были! В кабинете начальника!» Когда меня вызвали документы подписать, при вас всё и происходило. Вы у двери сидели. Скрикиваю, но Петровский шикает на меня угрожающе. Павлик, возмущённо обращаюсь к бывшему жениху. Это ведь они всё подстроили. Из-за них меня расписали не с тем мужчиной, а ты? Теряясь под пустым равнодушным взглядом несостоявшегося мужа. Похоже, ты и так в курсе. Понуро опускаю плечи. С ними заодно был, да. Злюсь невероятно. Вскипаю, как имолированный чайник, забытый на огне. Крышечка вот-вот слетит, но за секунду до большого взрыва с горячими брызгами резко остываю. Почему это не с тем мужчиной расписали? Очень даже с тем. Петровским спасибо сказать надо, а не кипеть от негодования. Я девушка приличная. Если замуж вышла, то раз и на всю жизнь. Так что, вздыхаю театрально. Значит, судьба у меня такая. Ничего не исправить. Не глядя в документы, с улыбкой откидываюсь на спинку стула. Убий её свою бабу. Коротко приказывает Павлику Стас. Я устал от неё. Мой горе жених по команде вступает в беседу. Лирусь. Я в Заксе не знал ничего, клянусь. Наоборот, злился, что свадьба сорвалась и проблемы возникли с Тумановыми. Мне этот брак позарез нужен был. Павлик делает характерный жест ребром ладони по горлу. У меня выезд за границу из-за тебя срывается. Выдаёт вдруг, заставляя меня распахнуть рот от недоумения и судорожно схватить губами воздух. После того, как ты сбежала из Сакса, меня Станислав нашёл и пообещал помочь мне. Тебе? Не нам? Ловлю его оговорку. Ты изначально расписаться со мной решил ради за границы, поэтому дату свадьбы торопил. Не сказала бы, что это неожиданная новость. Мы ведь обсуждали будущее. Павлик посвящал меня в свои планы после женитьбы. Да и Стась не раз говорила, что её брат и мечтает жить и работать за рубежом. Но не ценой же собственного брака. Он готов был ради цели пожертвовать свободой и связать себя крепкими узами с нелюбимой, в том, что не даже них ничего не чувствует ко мне. Я убедилась не единожды. Значит, хотел просто использовать тогда и продолжает это делать сейчас. Без штампа из страны сложнее выехать, а я на ПМЖ хочу свалить. Пожимает плечами Павлик, подтверждает мои худшие опасения и вызывает ещё большее отвращение. Тем более, вместе бы и поехали. И вообще, чего ортачишься? Ты благодарна мне должна быть. Вот и сейчас я ведь тебя не бросил, а решаю твои проблемы с фиктивным браком. Заявляет важно, многозначительно кивая на бумаги. И я закашливаюсь. Решаешь мои проблемы ты? И двойне хриплю. Тянусь к кофе, делаю глоток. Морщусь от распространяющегося по рту горяче. Какалик это пьёт, ещё и варит сам. Впрочем, после сегодняшнего мне придётся вызубрить все сорта кофе, научиться правильно готовить и подавать ему в постель каждое утро. пока не простит. А-а. <къем> Напоминает о своём присутствии Петровский, и Павлек тут же вжимает голову в плечи. Уважаемый Станислав, решает, исправляется мгновенно. Все наши проблемы. Поглядывает на хозяина в поисках одобрения. Лирусь, от тебя нужно лишь заполнить заявление на развод, подать в суд на раздел имущества пополам. как прописано в брачном контракте. Вот как. Двигаюсь к столу, беру ручку, которая успела слетать в Стаса и вернуться обратно, пальцами подцепляю уголки бумаг. Развод. Павлик мычит в знак согласия. Суд. И всё пополам. Опять доносится сдавленный звук. А я останусь богатой бывшей женой Туманова? бывший. Как звучит тоскливо. Настолько, что от одной мысли об этом пульс превращается в прямую линию. Нет меня без него. Не выживу без мужа. Не хочу. Ненадолго, подаёт голос Петровский. Ты сразу же всё перепишешь на меня, а Павел получит определённую плату за оказанные услуги. То есть вы с Павлом Уточняет, хотя мне кажется, что изначально меня в этой хитрой схеме не было. Более того, мои люди помогут Павлу, то есть вам двоим, с документами для выезда за границу и подскажут, как там устроиться. Павлик светится от счастья, а после посылает мне полный укор и взгляд, не понимает, почему я медлю вместо того, чтобы радостно автографы свои оставлять на всех страницах. Зачем мне с вами делиться? Изгибаю бровь. Потому что это не твои деньги. Едва не рычит Стас. Делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться, но в нос проникает слабый запах гари. Осматриваюсь в поисках источника, однако ничего не нахожу. У меня на нервной почве галлюцинации развились. Но и не ваши, парирую я. Деньги принадлежат Тумановым, а вы их украсть хотите. У Петровского руки трястись начинают, и глаз, заплывший, дёргается. Под Павликом тем временем жалобно скрипит стул, а нотариус снова мучает свои очки. Какие все нервные вокруг. Делай, как тебе говорят, или, скрипит зубами Стас. Убьём. Угрожающе чеканит. «Нелогично», — отрицательно взмахиваю кудряшками. Петровский напрягается так, будто с трудом сдерживается, чтобы не оттаскать меня за волосы по кафе. Но мы оба знаем, что я нужна им и в целости, и в сохранности. Изговорчивая. «А?» — хрипит зло. «Тогда вы точно ничего не получите, а Туманов выдохнет с облегчением, и от жены избавится, и имущество сохранит». Видыр разговор не возмутима, а у самой коленки дрожат. Пальцы судорожно сминают края документов на развод. Как же раздражает это заявление. Порвать бы его на мельчайшие кусочки и отправить в окно, развеев по ветру. Даже ладушки покалывает сделать это прямо сейчас. Но не хочу испытывать терпение Петровского. Он и так на грани срыва, нервничает не меньше, чем я. Подозреваю, что встреча в кафе была его личной идеей, импровизацией. В качестве незаметлительной и показательной месте Альберту за разукрашенное лицо. Блицкриг хотел устроить. Наверняка у старшего Петровского был более грамотный и осторожный план, как и у Туманова. Но я всё испортила своей доверчивостью, хотя и Стас облажался. Мы в одинаковом положении и не представляем, что из этого выйдет. под пытками заставим подписать, рычит он, с самыми изочёрёнными. Морщу носик скептически, но помалкиваю. Наклоняюсь к бумагам, делая вид, что сдалась. Аргумент. Выдыхаю спокойно.